а если и меняется, то только в сторону уменьшения. Поэтому у животных есть разнообразные приспособления для борьбы с недостатком кислорода, но нет ничего, что могло бы их защитить от его избытка. Впервые с возможностью кислородного отравления при использовании для дыхания чистого кислорода около ста лет назад столкнулся Б Это было для ученых так неожиданно, что ему не поверили. Возникло подозрение, что в использованном БЭРом кислороде содержались какие-то ядовитые примеси. Опыты были многократно повторены. Но как бы тщательно не очищался кислород, животные, которые им длительно дышали, неизбежны гибли. Кислородными отравлениями заинтересовались не случайно. Разобраться в этом вопросе было необходимо для налаживания водолазной службы. Человек может находиться в атмосфере чистого кислорода лишь около суток. При более длительном дыхании кислородом возникает пневмония и смерть, как ни странно от асфиксии, недостатка кислорода в важнейших органах и тканях. При давлении, равном двум 3 атмосферам, человек может находиться не более полутора-двух часов. Потом наступает кислородное опьянение, нарушение координации движений, нарушение внимания, потеря памяти. При давлении кислорода свыше 3 атмосфер очень быстро начинаются судороги, приводящие к смерти. Для животных, живущих в условиях острого недостатка кислорода, Он еще более ядовит. На этом основан способ борьбы со скоридами, поселяющимися в кишечнике человека. Кислород, введенный в кишечник человека, опасности для него не представляет, но совершенно непереносим для паразита. Излишек кислорода опасен не только животным. Он оказывается вредным и для растений. Интересно, что атмосфера нашей планеты, которые растения носители кислородом, для них неблагоприятна. Им маловато углекислого газа. И что еще удивительнее, слишком много кислорода. Как показали недавние исследования, не только обычная концентрация, но даже всего лишь 2% кислорода в среде, десятая часть того, что содержит атмосфера, заметно тормозит фотосинтез. Оказывается, растения создали сами для себя совсем неподходящую атмосферу. Будь кислорода меньше, они росли бы и развивались более интенсивно. Шлак и балласт. В операционной царила деловитая тишина. Молодой врач-практикант склонился над юной пациенткой. Все уже было готово к операции. Ждали только сигнала хирурга. «Давайте наркоз», — скомандовал высокий сидеющий мужчина, не отходя от умывальника. «Я сейчас кончу мыться». Операция предстояла несложная. Но лежать на операционном столе все-таки страшно. Неудивительно, что когда первая порция эфира достигла легких, больная испугалась. Сделала попытку освободиться от маски. Сестре приходится удерживать ее. Молодой врач невольно форсирует наркоз. Результат энергичного введения наркоза проявляется быстро. Проходит минута-другая, мышцы расслабляются, больная затихает. Но почему такая странная неподвижность? Больная не дышит. Теперь уже сам нарконизатор поспешно снимает с нее маску и начинает делать искусственное дыхание. «Лобелин», — просит он сестру, — и слышно, как дрожит его голос. Остановка дыхания в начальный период наркотизации в прошлом довольно частое и опасное осложнение. Оно может развиться при поспешном увеличении дозы газового наркоза. Хотя техника наркотизации в наши дни почти полностью исключает возникновение этого осложнения и дает в руки врачей надежные способы борьбы с его последствиями, встретиться с ним в первый же день самостоятельной работы, то да еще благодаря собственной неосторожности, конечно, очень неприятно.